Глава 246. Император засмеялся и сказал. «Хорошо, давай не будем об этом. У меня все еще есть кое-что, что я хотел бы передать тебе. Иди за мной». Наступило утро. Я нервно ждал дядю Чай возле западных ворот. Сяо Жоу пребывала в форме белки и сидела у меня на плече. Я хотел, чтобы она осталась здесь, но она, несмотря ни на что... всячески отказывалась и хотела идти вместе со мной. Тем временем я увидел восстановленное спокойствие столицы и был сильно тронут царившими в нем миром и гармонией. Появившийся дядя Чай сказал, «Задача, которую тебе предстоит выполнить, чрезвычайно сложна и важна. Ты должен быть предельно осторожен». Этот старик был искренен в своих словах. Он посвятил свою жизнь демонической расе – чем заслуживал моего уважения. Я кивнул. «Дядя Чай, спасибо за вашу заботу в этот период времени. Если бы не вы, то я, возможно, был бы уже убит. Я надеюсь, что, встретившись в следующий раз, мы будем стоять плечом к плечу, объединившись против общего врага». Дядя Чай усмехнулся и достал небольшую книжку, протянув ее мне. «Дитя, этот день обязательно настанет». Хотя я и постарел, прожить еще несколько лет не проблема. Держи, это мои заметки о прорыве до уровня святого меча и бога войны. Способности твоих друзей велики. Помоги мне и передай эти записи им. Будучи членом демонической расы, передавать свои наблюдения и знания человеческой расе. Такой мощный и щедрый дружеский поступок заставил меня... Он сунул книжку мне в руки и сказал, — Перестань быть слишком чувствительным. Мудзы скоро будет здесь. Завладев книжкой, я рассматривал ее словно дорогое сокровище и положил ее в свой пространственный карман. Я хотел было начать говорить, но заметил, что дядя Чай смотрит мне за спину, поэтому я обернулся. Несмотря на то, что Мудзи изменила свою внешность, чтобы быть похожей на обычную деревенскую девушку, я все равно смог с первого взгляда узнать ее. Словно пораженный молнией, я не мог сдвинуться со своего места. Ее глаза были наполнены скрываемой грустью. Келунду беспомощно стоял рядом с ней. Дядя Чай подтолкнул меня вперед и сказал, «Уже довольно поздно, тебе следует отправляться». Переполняем мы чувствами, я обнял его. «Берегите себя. Я вернусь как можно скорее и разыщу вас». Похлопав меня по плечу, он сказал. «Хорошо. Пожалуйста, позаботься о моей племяннице». После этого он поздоровался с Мудзи и Келунду, после чего рассмеялся и направился в город. «Я думаю, он не хотел испытывать боль от разлуки с нами». Взглянув на него, я мысленно попросил небеса защитить этого старика. Келундо прервал тишину. Джангун, мы должны отправляться. Я повернулся в их сторону и посмотрел на них. Я испытывал сложные чувства в этот момент. Согласившись с ним, я взял инициативу и пошел вперед. Я не осмеливался говорить с Мудзи и за всех сил подавлял свои чувства. Как и ожидалось, Мудзи также не заговорила со мной. Вместе с Келунду она просто шла за мной. Добравшись до долины, разделенной богом, Келунду не выдержал и произнес. «Джангун, я сильно сожалею о произошедшем. У меня действительно не было выбора». Я остановился и, взглянув на него, эмоционально ответил. «Тебе не стоит извиняться». Мы просто следуем по разным дорогам. То, что должно было произойти, всегда произойдет, поэтому я не вижу смысла винить тебя». Я почувствовал, как тело Мудзы задрожало от моих слов. Я не посмел взглянуть на нее, поэтому просто продолжил двигаться дальше. Достигнув ранее назначенного места, я поднялся на вершину холма. «Кто ты?» Передо мной появилась холодная энергия меча. Я улыбнулся. «Дзянь-шань, вот как ты встречаешь меня. Твоё мастерство меча весьма неплохо». предо мной появился Дзянь-шань. Он взволнованно произнёс. «Джангун, ты вернулся? Всё улажено?» Я кивнул. «Как остальные?» Дзянь-шань ответил. «Они всё ещё культивируют. За последние два дня мы восстановили большую часть своей силы». «Поскольку я пострадал меньше всех, я отвечаю за их защиту во время практики». «Джангун, ты вернулся!» — донёсся до меня голос брата Жанху. «Должно быть, они услышали крик Дзяньшаня». Я произнёс, «Возможно, я отвлёк вас от восстановления, но я смог вернуть ваши орудия». С этими словами я вытащил из пространственного кармана орудия и бросил их им. В этот момент лицо Жанху изменилось, а его взгляд сфокусировался за моей спиной. Я понял, что Келунду и Мудзи также поднялись на холм. Жанху, не сказав ни слова, выпустил свой боевой дух. Он был настолько яростен, что поднял в воздух пыль и песок. Я тут же крикнул «Старший брат, остановись, а не со мной!» Когда Келунду увидел кулак, летящий в него, он тут же выпустил боевой дух, и попытался контратаковать. Их боевые духи стали причиной сильного взрыва. В точке их столкновения образовалась большая яма. Келунду был вынужден отступить. Было очевидно, что он был в невыгодном положении в этой стычке. Но я знал, что это было связано с нехваткой времени для подготовки, ведь он защищался в торопях. Он был достоин похвалы демонического императора – поскольку его сила была не ниже силы брата Жанху. Жанху хотел было продолжить атаку, но из-за моих слов удивленно уставился на меня. Я вытянул руки, чтобы остановить тех, кто готовился к атаке. «Успокойтесь, успокойтесь! Может быть, он и солгал нам ранее, но сейчас он является послом, представляющим демонического императора». Донгли удивленно спросил, «Что значит посол?» я вышел вперед и оттащил жанхуу к остальной группе и представил им келундуу и Мудзи. поскольку я выглядел очень серьезным никто ничего не сказал но все пристально смотрели на меня присядьте и выслушайте меня музы похлопала по своей одежде и отдернув келунду взяв на себя инициативу села жанху злобно глядя на келуннддуу занял место на большом камне рядом с членами нашей группы. После того, как все успокоилось, я произнес. Ситуация обстоит следующим образом. Я достиг определенного прогресса во время пребывания в городе. Таким образом, Келунду и демоническая принцесса Мудзи представляют свои расы, чтобы вернуться с нами назад и попытаться договориться с нашими королевствами. Я надеюсь, что каждый сможет отказаться от глупых предрассудков, поскольку это влияет на будущее нашего мира. Я дал им возможность обдумать мой разговор с демоническим императором. Внезапно Донгли воскликнул: "Мудзи, принцесса демонической расы, разве это не..." Я злобно посмотрел на него, заставляя его не продолжать фразу. "Жена старшего брата?" Лицо Мудзы слегка покраснело, и она встала и поклонилась. «Приветствую братьев. Я очень надеюсь, что мы сможем объединиться и прекратить вражду между тремя нашими расами».